Глава девятая. Чёрные ягоды. «Мне кажется, понятно, какие у него тогда здесь были дела», — сказала себе под нос Кристина. Её спутники её не услышали, потому что проходили сквозь толпу стоящих рядами людей перед представлением двух сражающихся в удали молодцов, перебрасывающихся на глазах у поражённой публики двумя огромными многопудовыми гирями. Только один из молодцев вдруг поскользнулся, и его гиря прошла мимо его хваткой руки. Все произошло внезапно. Гиря бы точно смяла двух-трех людей, если бы мимо нее не шел Акаба. Он почти без подготовки, молниеносно вытянул меч из нож и тут же его убрал. А гиря просто упала на месте, даже не успев звякнуть. Лишь со шлепками, упав на влажные земли, По обеим сторонам от Акаба. Зрители не успели ничего понять, думая, что это было частью представления, а Гиря, скорее всего, заранее подпиленная. Так что северный мастер быстро втянул их между шатрами, проведя прочь от любопытных глаз. Удалой молодец возмутился, но рев восторженной публики его заглушил. Не знаю, кто ты, Барт, но я вижу, что твои руки помнят еще меч. «Ты мне рекламу моего товара решил устроить в часть дополнительной оплаты?» «Как-то само вышло. Я сам не ожидал. Но руки помнят меч. Иначе я бы не пришел к тебе. Да боюсь, все дело в ней». «Ладно, вижу, меч пришелся по руке. Он безупречен». До их ушей донеслась струнная музыка. Когда она стихла, под негромкий ласкающий слух дудочки полилась песня начавшая сразу со слога «А». «Иду, иду, и вижу!» Встретила девочка смерть свою в лесу. Запела красивым голосом девушка-барт, наряженная в цветные платья. «Одно лишь я не пойму», да — допел ее другой бард. Одного с ней возраста и роста, словно это был ее брат, а они пели дуэтом. «Как ты могла это видеть, когда с тобой мы были поутру у пекаря?» Ты верно льстишь себе, сестра, раз смерть видала, и одна мне ничего в тот час и не сказала. О нет, тебе я друг, и брат не вру, ее во сне я видела. Да необычен был мой сон, я долго шла по лесу, пока не стало холодать. Замерзла я, совсем растеряна была, казалось, даже заблудилась, и тут заметила я это чудо. Прекраснейшая златовласка сидела на бревне поперек тропы, а к ней подошла сама смерть, ужасней любой жизни, вопреки. И что же, девочка, ты была мертва? Живее прочих всех, мой братец, старина. Опять ты врешь совсем не вру. Не перебивай ты лучше, ведь я с утра сложила, как есть все, лишь пробудилась ото сна. На струны песню наложила целиком, и вот целиком она. А что же было дальше? Она была убита ей? А жизнь ее она с собою забрала? Да нет же, братец, она осталась жива. Бела вот только. От испуга Толи, а может, тень лесов и белых рощ березовых. Да отразилась на лице, и в глазах ее по дому дальнему тоска. А душа сестрица? А что душа? Куда она девалась? При ней осталась. Она пришла и не за ней, но к ней. Случайно мне та встреча показалась. Случайной? Но как такое может быть, что не происходит здесь случайно? Всему есть объяснение. Порядку сон свой приведи. И нам поведай честно, что делали они потом, что обсуждали, куда пошли. Ах, я напугана была. Ведь лик ее ужасный, на мне был на мгновенье отражен. Один лишь вид ее не темной, теперь и сна мне не дает. Лишь девочка надежды, свет. Ах, если бы ее увидела я снова, спросить смогла бы. Зачем? Не хочешь ли ты снова спать? Увидеть ты ее иначе же не можешь. Увидеть можно, но не знаю, где и как но точно знаю, можно, и от меня то не зависит, увы, никак. Итак, мы спим, вся жизнь с тобой наша сон, и лишь один пробудчик в ней живой, то смерть сама, ты с ней не сладишь, пока она не придет за тобой сама, покуда не выйдешь из порочного круга и жизни вон. Один ее прозвон пугает больше всех твоих речей. «Смотри, какая красивая какая!» Посмотрел Барт на проходящую мимо Кристину, утягиваю ему за руку, вслед за северным оружейным мастером. То верно на нее похожа девочка была. Ох, как похожа! Загорели щеки его сестры. То и действительно она была. Ох, как похожа, госпожа! И верно знает все она, секрет с собой уносит. Постойте же, ведь песнь... «Моя кратка, из жизни за ней! Ну что же это за милое дитя?» Звон струн оборвался, но другие музыканты не остановили игру на дудочках. «Какой секрет, сестра? И велика ли ему цена? Ох и прелестное дитя! Но ты, сестра, не сходи с ума, я вижу, ты серьезно встревожена, а потом окончим песнь свою». А каждому из тех, кто слушал, напоминаю я. Известен его путь, покуда он слышит музыку свою. Она всегда звучит, идет ведь потому что изнутри, как пенье горластых птиц в ночной лесной тиши. «Вы извините, если что», — сказала Кристина. «Я еще маленькая девочка, если что, но не пойму одно, зачем все в рифму говорить, когда обычно и так неплохо можно изъясняться, а теперь я намерена у вас обоих извиняться. Она достала свою деревянную свирестель в форме птички и поднесла ее к губам. Так что, когда музыка бардов стихла, Кристина случайным образом вошла своей игрой в общий мотив, завершая его. «То было зря», — сказал хмуро северный мастер, подмечая, как за ним идут некоторые люди, слушавшие бардов. «Вам поскорее надо убраться вон в тот лес. Я сделаю вид, что вы пошли в другую сторону и отвлеку толпу». «Секрет?» – доносилось чаще всего от идущих за ними людей. «Она знает секрет! Секрет!» За их возгласами Бардов было уже не слышно. «Ты сослужил нам добрую службу, мастер!» Остановился, прощаясь с ними Акаба. «Я тебя отблагодарю по случаю. Гораздо более щедрее, чем сегодня». Лучшая благодарность мне — это сохранить девочки этой секрет. Толпа бушует. Бегите же, не стойте. Нет лучше благодарности мне, чем применение по делу меча моих рук, особенно, когда он служит милым девочкам во спасение. Бегите же, я не хочу, чтобы ты его здесь применил по делу. Нет в этом чистоты и благородства. Он для другого дела создан. «Благодарю тебя, северный мастер», — сказала Кристина перед тем, как Акаба утянул ее к первым молодым зарослям. «Какой такой секрет ты знаешь, Кристина?» — спросил ее Акаба, как только они оказались в темном лесу. «Да не знаю я никакого секрета. То все песнь их. Значит, он тебе ничего такого не сказал, странник тот?» «Ничего такого, чего бы я тебе не рассказала». «Что за особенное ты тогда?» Но это ладно. Мастер сказал, показал это направление. Тут нет дороги, но достаточно редкий подлесок. К тому же яркая луна выходит. Сориентируемся на месте. Мы снова в лесу. Снова. Твой знакомый странник – одинокая личность. Я сразу понял, что вмешиваюсь во что-то очень большое, чем просто помощь одинокой девочке. Получается, что он скосил того соседа по лавке, что был рядом с северным мастером. Скосил, как увядающую траву, косой, как косарь. А может, он был в рассвете сил? Так, он. Кто косарь? Но какой же он косарь, если он кто? Хотелось бы мне узнать. Да боюсь, ответ будет страшнее, чем нам это видится. Куда он пошел дальше, Акаба? Могу только гадать. Я лишь знаю, что за этим лесом. Там перепутья рек. Куда именно он дальше пойдет и пойдет ли по воде, мы можем выяснить, если поторопимся. Кристина и Акаба торопились. Они торопились весь вечер и ночь, под раннее утро, когда еще толком не стало светать. Их застал сильный туман. Он сильно сгустился и обволок всю округу своими белоснежными кругами. Им пришлось остановиться, потому что не представлялось возможности идти дальше, совершенно ничего не видя перед собой. «Мы не можем идти дальше. Придется ждать утра». «Я очень проголодалась. Ешь вот эти черные ягоды», — осмотрелся Араба в поисках съедобных ягод, и они попались ему на глаза. Только немного, а то не захочешь уходить. Почему? – спросила Кристина, съела горсть ягод и уже не могла остановиться, набирая новые. Потому что они очень вкусные и человек, если вовремя не остановится, умирает от обжорства. Ммм, – ответила Кристина, не понимая, серьезно он говорит или просто шутит. Я пока дам ногам отдых. Акаба сел в мох и закинул ноги на высокую корягу, чтобы кровь отлила от них на время. Кристина впала в забытие. Таких вкусных ягод ей есть еще не доводилось. Дело было не только в ее чувстве голода. Они действительно лопались во рту, разливая по языку и небу сладчайший сок, от которого у нее кружилась голова. Очень быстро она насытилась. Вот только не могла остановиться и продолжала есть. Вернее, не могла остановиться, а ей самой того не хотелось. Умом-то она понимала, а вот заставить себя встать не хотела. Сначала справляется с желанием было легко. Она лишь обещала себе, мол, вот еще одна горсть и все. Мол, вот еще одна веточка и точно все. Но за каждой новой следовала другая. Черный блеск аппетитных ягод манил и она стала заложницей их вкуса. Еще она не могла понять, куда же делся Акаба. Вроде боковым зрением она его видела, но по мере удаления за ягодами он как-то стал пропадать в серости тумана. Ей казалось, что он рядом. Но когда она стала замечать, что манящая среди тумана серая тень больше похожа на большую собаку или хуже того серого огромного волка, ягоды комом застряли у нее в горле. Кристина набралась титанических усилий, чтобы не поперхнуться и не откашляться. Сладчайший вкус быстро закончился. На фоне липкого страха, присутствия зверя и отсутствия Акаба, ягоды уже не могли так сильно приманить ее. Она подумала, что если захочет, то быстро убежит обратно к Акаба. Но только вот беда, она не знала куда. С трудом сглотнув ягоды, она испугалась, что зверь ее может услышать. Но обошлось. Зверь то появлялся, то исчезал. Он вынюхивал землю, кусты и мох, где была Кристина. Он искал ее. Двигался он почти так же бесшумно, как и она. Причиной тому был все застилающий в округе мох. Ноги в него проваливались по щиколотку, а иногда по колено, скрадывая любые звуки при ходьбе. Понимая, что оставаться на месте нельзя, Кристина решилась обходить его стороной. Крикнуть Акаба тоже нельзя. Волк доберется до нее первым. То, что он пришел за ней, она не сомневалась. Как не сомневалась, что это именно он встретился ей на улице деревни с обрывком ее платья. Тут же ей померещилось, что у него такие же острые уши, и торчат они схожим образом чуть вверх и слегка в стороны. Где-то она давно слышала про волков и собак, о том, как они чуют страх и реагируют на него. Она бы, может, и подавила в себе страх, но то был не страх. Ей владел настоящий ужас. Она не знала, стоит ли уходить далеко, идти ли ей быстро или медленно. Но хуже всего, дистанция между ними медленно, но верно сокращалась. Это заботило ее больше всего. Она залезла бы на дерево, пару стволов она уже обошла, но те были слишком большими чтобы влезть на них по медвежье и слишком глотки, чтобы ухватиться за кору. Сучьев же на них не было совсем. Вернее, они были, но из-за тумана Кристина даже не видела, насколько они высоко.